Я сидела временами, отпивая глоток пива, но я чувствовала, что ему тоже нравится поездка. «Мы к озеру поедем, — решила Рози. — Ага, там есть кострище и скамейки. Найдем место, чтобы никого не было. Устроим там пикник». Она говорила громче обычного, но, в общем-то, держалась хорошо. У меня даже возникло подозрение, что Рози не в первый раз пробует коньяк. «Давай, — решил Рози. — Это клево. Зажарим колбаски на огне». Я тоже не спорил я никогда в жизни не бывал ни на одном пикнике и не представлял где и как его лучше проводить вскоре мы свернули с трассы на узкую дорогу где даже не стояли фонари а потом вообще на проселок грунтовую дорогу россия объяснил что в лесу запрещено прокладывать нормальные дороги чтобы не нарушать экологию но джипу все было нипочем что бетон под колесами что земля что снег мы перли вперед раз зали хватски рулила и в общем то когда она смотрела что делается Автоводитель не вмешивался. Вскоре впереди показалось озеро. Я даже присвистнул, так это было красиво. У нас в куполе была река, которая текла по кругу, только на одном участке скрывалась под землей. Было маленькое озеро. Только все это было не настоящее, сделанное людьми. И пусть у реки были обычные берега, а озеро имело неправильную форму, все равно почему-то чувствовал, что это не природа. А здесь озеро было почти круглым, и при этом настоящем и старые деревья вокруг озера никто не высаживал, они росли сами и земные и остатки местной флоры которая адаптировалась и здесь наверняка жили настоящие зверьки мыши зайцы лисы и снег на ветках был не потому что администрация купола перед выборами решила устроить всем настоящий новый год снизила температуру и включила на полную мощность водные распылители это было озеро настоящий лес Снег здесь можно было по-настоящему играть, а может быть даже жить в маленьком домике, который надо отапливать сжигая куски деревьев, а на обед готовить зверей, которых удалось подстрелить в лесу. всё настоящее как здорово сказал я. Маина уже ехала вдоль берега, слева был лес, справа заснеженный ледок Да красиво. Согласился Россий. Они не понимали. Они были богачами, такими немыслимыми богачами, что дух захватывало. Рядом с ними жил своей жизнью целый мир. А они только иногда выбирались к озеру на пикник. Я посмотрел на Леона, взял его за руку и шепотом сказал. ты меня понимаешь я знаю как жалко что он не может не ответить без приказа и не может завопить от восторга и запрыгать на сиденье озираясь по сторонам ему ведь пришлось еще хуже чем мне у него совсем не было неба и солнца над головой мы проехали мимо двух или трёх машин которые остановились у озеро тоже на пикник у машин были люди они даже поставили большие теплые палатки и стол для барбекю четверо парней в одних плавках играли на снегу в футбол ничего себе я на градусник утром смотрел было три градуса ниже нуля это моржи сказал россии они всегда по субботам ездят сюда отдыхать потом еще купаться будут вот увидишь миновав моржей мы проехали еще с километр и остановились у заснеженного деревянного павильончика где стояли стол и скамейки тоже из настоящего дерева чуть дальше к лесу стояла будочка биотуалета и никого только дикая природа здесь остановимся выруливая к павильону сказала рази мы тут в прошлом году весной были когда в грозу попали помнишь как кудочку потеряла растяпа на этот раз россии нашлось чем ответить помню помню это когда одну плаксу пчела укусила и виз стоял на все озеро рази смолкла мы выгрузились из джипа оттащили под навес наши сумки стряхнули снег со стола и скамеек потом вымели его с пола наружу у дверей стоял несколько веников раз ловко раскрутила и опустила матовые пластиковые шторки закрыв павильон от ветра потом бросила в маленькую печку пару топливных брикетов и разожгла особыми туристическими спичками рази у нас специалист по выживанию сказал россии на этот раз без всякой насмешки а с гордостью за сестру с ней в лесу не пропадешь через полчаса можно будет снять куртки гордо объявила рази а теперь я вас на минутку покину мальчики она направилась в туалету а мы с ро россии принялись расставлять на столе продукты подстраивать портативный телевизор распаковывать наборы с посудой рази россии хорошо подготовились ничего не забыли можно было бы придумать работу и для леона но пришлось бы каждый раз давать ему задание мы как первого